или Махо, да и вправду многие из них когда-то были ими. В Сан-Эль-де-Фонсо Гойе был принят весьма учтиво. Квартиру ему отвели не в гостинице, а в самом дворце. Его ждали книги, лакомства и вина, приготовленные с явным знанием его вкуса. Один из лакеев в красных чулках был всецело предоставлен ему. Апартаменты его состояли из трех комнат, а одну из них он должен был превратить в мастерскую. Ему передали просьбу Мануэля прийти к шести часам в манеж, место необычное для встречи в вечернее время. Может быть, Мануэль или сама Донья, Мария Луиза хотят опять позировать верхом? В манеже? Он застал Мануэля и Пепу, которая радостно приветствовал его. — Какое счастье, что Дон Мануэль надумал пригласить вас, — сказала она. — Мы отлично провели время в здешних чудесных горах. Надеюсь, вы тоже не скучали, Франсиско. Рядом стоял Мануэль в костюме для верховой езды и ухмылялся самодовольный и собственнической улыбкой. Значит, она была права, с ним сыграли наглую, глупую шутку. Эти двое, верные сами не понимали, какое зло причинили ему, ведь они разбили величайшее счастье его жизни, а, может быть, им только это и требовалось. Смешно и обидно думать, что прихоть какой-то дряни. Отставной потаскушки Пеппы загубило все очарование подаренного ему судьбой лета. У меня на вас большие виды. Прежде всего я хотел бы иметь портрет сеньоры туда верхом на лошади, ведь правда ей удивительно идет, амазонка, — сказал князь мира, отвесив непринужденный поклон в сторону Пеппы. А коник уже кинулся за заранее лошади и очень хотелось влепить Пепе увесистую пощечину, как сделал бы настоящий Махо, но он уже не был Махо. Его испортили удача и придворная жизнь. Раз его вытребовали, — рассудил он, — незачем все губить в порыве раздражения. Ну, конечно, он и не подумает писать эту хрюшку верхом на коне орел парит в небе свинья копается в навозе какая неслыханная наглость со стороны этой расфуфыренной твари взгромоздиться на коня и требовать чтобы я писали в виде грандесса да еще кто он гоя к сожалению это задача выше моих сил дон мануэль вежливо сказал он мне не доноживо писать красоту «Если я попытаюсь изобразить синьору тут дон на коне, боюсь, что картины получится много ниже вашего, дон Мануэль, представления об оригинале». По белому, равнодушному лицу Пепе пробежала судорога. «Я так и думала, что ты испортишь мне все удовольствие, Франчо», сказала она, «вечно ты все изгадишь». Она нахмурила свой низкий широкий лоб. — Дон Мануэль, пожалуйста, обратитесь к Маэльи или Корнисеро. Мануэль понял, что затея представляется художнику чересчур рискованной. В сущности, он и сам рад был увильнуть от этого опасного предприятия. — Не будем решать с сгоряча, сеньора, — постарался он ее успокоить. — Если сам Гои не берется писать вас верхом, то неужели какой-то Маэльи или Корнисеро окажется на высоте подобной задачи? С де пенья лара веял приятный легкий ветерок, но в благодатном свежем воздухе чувствовалась гроза. — Пожалуй, мне лучше удалиться, — сказал Франциско. «Сдор, — Здор, Франчо! — возразил Мануэль. — Я освободился на сегодняшний вечер. Пеппа образумится, и вы непременно откушаете с нами. Пеппа посидела за столом бесстрастная, молчаливая и красивая. Гои не прочь был провести с ней ночь. Это был бы местью и Каэтане, и Мануэлю, и самой Пепе. Но ему не хотелось показывать ей, что она по-прежнему влечет его.